23 Начался новый месяц, и сразу потеплело. К этому времени все увольнения и перемещения на службе, предпринятые в связи с прибавкой жалования, в основном закончились. Служащие только и говорили об этом. Каждый раз Соске слышал то знакомые, то незнакомые имена уволенных, и, придя домой, говорил «Теперь, возможно, придет и мой черед». Йона то принимала эти слова в шутку, то всерьез, то вдруг ей начинало казаться, что они накличут беду. Да и у самого Соске на душе бывало то пасмурно, то ясно. И когда, наконец, все эти передряги закончились, не коснувшись Соске, он не знал, считать ли это закономерным или случайным. «Кажется, пронесло», — мрачно сказал Соске жене. Еще через два дня выяснилось, что он получил прибавку в 5 йен. Вообще-то, полагается прибавка в 25%. Но не забудь, что у некоторых осталось прежнее жалование, а многих вообще уволили. Для Соске, видимо, сам факт прибавки значил гораздо больше, чем эти 5 йен. И у Йона не решилась даже заикнуться о том, что денег не хватает. Садясь на следующий день ужинать, Соске увидел на своем столике большую рыбу, которая даже не уместилась на тарелке. Ее хвост и голова торчали по краям. И в нос ему ударил аппетитный запах риса, сдобренного красной фасолью. Пришел к уроку, за которым Ойона специально посылала служанку к Сакае и воскликнул «О, да здесь настоящий пир!» На сливовом дереве уже появились цветы. Некоторые, самые ранние, даже успели поблекнуть и стали осыпаться. Пошли мелкие моросящие дожди, но когда выглядывало солнце, от земли и от крыш поднимался пар, напоминая о весне. В ясные дни у черного хода, сверкая в лучах солнца, сушились дождевые зонты, возле них прыгал щенок. Ну, зима, слава богу, кажется, кончилась. В субботу сходи к тетушке, поговори о Короку, сказала о мужу. А то есусан совсем о нем забудет. Непременно схожу, отозвался Соскэ. Короку теперь жил у Сакаи в качестве Сесея. Соске сказал, что часть расходов на его учебу может взять на себя. Ясуноске тоже поможет, так все и уладится. Не дожидаясь, пока брат соберется поговорить с Ясуноске, Короку сам пошел к нему, и Ясуноске согласился помочь, если Соске его об этом попросит. Наконец-то супруги, так опасавшиеся всяких тревог, обрели на время покой. Однажды воскресный полдень Соске собрался в баню и там услышал, как беседовали о погоде двое. Один лет 50, бритоголовый, очень похожий на торговца, другой помоложе, лет сорока. Тот, что помоложе, сказал, будто нынче утром уже слышал соловья, на что бритоголовый ответил, что слышал его уже два-три дня назад. Еще не распелся, весна только началась. Да, пока не очень хорошо поет. Вернувшись, Соске передал весь этот разговор о Йоне. Глядя, как прыгают на Сетзе солнечные зайчики, о Йоне, просветленная, сказала. — Просто благодать, что, наконец, наступила весна. — Да, — отозвался Соске, подстригавший в это время ногти на веранде. — Но не успеешь оглянуться, как вновь придет зима.